Зеленый прилив. Глава седьмая. Часть вторая». «Подождите, это все вы?» — спросила Каэда, оглядываясь внутри палатки. «Где Кейра и ее разнокалиберные друзья?» «Големы дворф? Они охраняют лагерь, который они расчистили, пока восемь племен собирают тела», — ответила Зигмунд. «Что касается Марганы, Гукс сказал, что она ушла, чтобы проверить тот синий свет, который мы все видели». «Гокс ожидал встретиться с ней и предложить поддержку», — вмешался Раптор. «Но вместо этого наткнулся на этих двоих. Она должна быть где-то поблизости, но её местонахождение неизвестно». «А, тогда неважно». Это был единственный ответ, который смогла выдавить из себя Каэда. «Что важнее, так это в какую нежить превратилась наша основная цель», — давил Зигмунд. «Не уверена. Я никогда не видела ничего подобного». На первый взгляд он выглядел как огромный гуль в форме орка, но его поведение было совершенно другим. Он полностью проигнорировал меня и сразу же начал питаться трупами на поле боя, как людьми, так и орками. Только когда я попыталась подкрасться к нему, он даже не заметил моего присутствия. «Я так понимаю, тебе не удалось убить его?» «Нет, я даже не попала в него». Я была уверена, что попала, но он поразил меня этим отвратительным облаком концентрированного Блайта в тот момент, когда я собиралась нанести удар. Мне пришлось отступить и принять несколько противоядий, прежде чем меня вырвало из легких. Не то чтобы она смогла бы уничтожить его, даже если бы ее скрытая атака сработала. Хотя у этой безымянной нежити было не так много ХП, как у оригинального Гудстомпы, она находилась в районе 30 тысяч. Она просто проверяла, насколько он осведомлён о своем окружении. Ответ на что был «очень». Она также была совершенно уверена, что взрыв чумы от нежити на самом деле был метеоризмом, хотя эта деталь не так важна для дальнейшей дискуссии. «О, нет», — пробормотал Орин. Его лицо было белым, как полотно. «Это нехорошо». «Твоя наблюдательность сослужит тебе хорошую службу». Тон Гукса был довольно резким, хотя вряд ли можно было винить чешуйчатого мудреца за то, что он расстроился, услышав, что убийца его друга обманул смерть. «Каэда, этот монстр увеличился в размерах». Однако гигант был слишком сосредоточен на словах молодого убийцы, чтобы заметить едкое замечание Раптора. Э, да, типа очень быстро. К тому времени, как я закончила детоксикацию, он уже увеличился вдвое. Расти и есть...» Это все, что он хочет делать. Я побежала искать подкрепление, но видя количество орков, которые к нему бежали, я, честно говоря, не имею понятия, насколько он стал большим. Гукс, ты парень зефира, верно? Ты можешь разогнать бурю. Раптор был ошеломлен настойчивостью в голосе Орина, поэтому ему потребовалось несколько секунд, чтобы ответить: Да! Гукс может заставить небеса замолчать. Тогда сделай это, пожалуйста. Не нужно было быть телепатом, чтобы почувствовать страх великана. Хотя это, безусловно, помогло. Гукс глубокомысленно кивнул, затем выплыл из палатки под дождь, и остальные последовали за ним. Он сделал несколько глубоких вдохов, чтобы настроиться на стихию, и поднял руки к небу. Различные жетоны и безделушки, свисавшие с его одежды, начали светиться, а капли дождя замерли в воздухе. Он начал направлять свою магию, но это не было божественным навыком, который управлял погодой. Хотя у него и был один такой, метко названный «Стремительная буря», его можно было использовать только для того, чтобы вызывать бури, а не разгонять их. «Взрыв облаков!» Вместо этого герой использовал шаманское заклинание среднего уровня. Можно было бы подумать, что такая штука не будет достаточно мощной, чтобы преодолеть сильный дождь, что обычно было бы справедливым предположением. Гукс, однако, был кем угодно, только необычным. Он был ранкером с четырехзначным атрибутом сродства, который он медленно накапливал на протяжении многих лет, благодаря своему крайне неортодоксальному образу жизни. Это не только значительно повысило эффективность подобной магии, но позволило ему получить доступ к легендарному перку сродства. Легендарное сродство. Описание. Существо, о чьей связи с миром природы ходят легенды. Требование. Достигните 750 природного сродства. Эффекты. Увеличивает общую эффективность заклинаний и навыков, которые управляют природными силами, на 50%. Уменьшена враждебность со стороны диких животных и монстров. В результате плотный покров облаков был разорван, как будто кто-то проделал дыру в небе. Круговой разрыв быстро расширялся, позволяя после послеполуденному солнцу освещать эту конкретную часть велоса. Изменение было настолько экстремальным, что сродство Гукса было снижено на 6 пунктов, в качестве наказания за его крайние действия. Это не было огромной расплатой, учитывая, что у него было примерно в 200 раз больше, хотя это не означало, что он относился к своим действиям легкомысленно. Тем не менее, даже если он считал свои действия преступлением против природы, он верил, что у его товарища-героя были веские причины для такой отчаянной мольбы. Внезапная перемена погоды вызвала некоторое волнение в рядах окружающих войск, но под суровым взглядом Зигмунда они решили заткнуться. Что касается Орина, то он, затаив дыхание, смотрел на воду, все еще парившую в небе. Хотя источник дождя исчез, потребовалось некоторое время, чтобы капли упали на землю. И как только они упали, герой солнца почти пожалел об этом. Над деревьями возвышился шпиль из плоти. Его размеры были где-то между небольшой горой и башней волшебников. Он был не менее 60 метров в высоту и состоял почти полностью из орков. Их сильные тела были искорёжены и прижаты друг к другу, как кирпичи и строительный раствор. Густые коричнево зеленые миазмы постоянно вырывались из его вершины и скатывались в джунгли внизу, как из какого-нибудь вулкана. Его шея медленно, но верно поворачивалась, как у червя, обеспечивая большое рассеивание этой грязи. «Что во имя адского пламени это такое?» — завопил Зигмунд. «Это намного больше, чем я видела». Недоверчиво пробормотала Каэда. Она задалась вопросом, как ему удалось вырасти до таких нелепых размеров. Затем поняла, что ответ смотрит ей прямо в лицо. Если бывший Гудстомпе действительно был в центре, то вполне возможно, что то, что от него осталось, взывало ко всем безмозглым оркам, связанным с ним через зеленый прилив. Конечно, Каэда вряд ли была экспертом в этом вопросе, но это, безусловно, объяснило бы те группы бегущих орков, с которыми она столкнулась. Нетрудно было представить, как они массово умирают под этим облаком Блайта, только для того, чтобы их трупы использовались для подпитки боевой машины нежити. И с учетом того, что почти сто тысяч из них бродили вокруг, плюс любые случайные монстры или люди, которых они могли бы притащить с собой, этого хватит, чтобы произошло подобное. «То, на что мы смотрим», — сказал Орин тяжелым тоном, — «это секретное оружие Костолома». «Еще раз?» — воскликнул герой молота. «Костолом здесь?» «Я не знаю, пришел ли он лично, но это определенно его рук дело. Эти извергающие блайд-твари, причины, по которой мой народ лишился своей родины». В этом был истинный ужас военной стратегии Костолома. Он не просто вырезал континент, наводнив его легионами нежити. Хотя они у него и были, они сражались только тогда, когда этим предвижным фабрикам болезней угрожала просвещенная оппозиция. В остальное время они просто сидели и ждали, когда густые скопления Блайта распространятся по всей Земле и либо прогонят, либо убьют живых. Даже если бы крупные города и крепости могли остановить заражение магией, они не смогли бы предотвратить загрязнение почвы и воды за пределами своих стен. Это был тип осады, которого они никогда раньше не видели, и хотя в конце концов они разработали контрмеры, было уже слишком поздно останавливать продвижение Костолома. Орин никогда раньше не видел такого. Но как тот, кому поручено возрождение своего народа, вполне естественно, что он хорошо знаком с тем, как они пали. Особенно болезненным было то, что гиганты Персипеи могли бы остановить это, если бы отреагировали быстрее и с большей силой. Все, что им нужно было сделать, это мобилизовать и уничтожить нежить и их проклятые фабрики Блайта, прежде чем чума станет слишком мощной для того, чтобы справиться с ней. Что-то, чего не произошло, отчасти из-за их миролюбивой натуры, что в конечном счете и привело к падению. Ошибка, которой Орин не позволит повториться.